Бессонница Полночь небо звёздами расшила, Синий свет над крышами дрожит. Месяц наше доброе светило Над садами топает уныло. Видно, сны людские сторожит. Бьёт двенадцать, поздняя пора. Только знаю, что тебе не спится, И свои пушистые ресницы — Ты сомкнуть не можешь до утра. На губах то ласковое слово, То слова колючие, как ешь. Где-то там, то нежно, то сурово, То любя, то возмущаясь снова, Ты со мной дискуссии ведешь. Кто в размолвке виноват у нас? Разве можно завтра разобраться? Да к тому ж хоть в чем-нибудь признаться При упрямстве милых этих глаз. Да и сам я тоже не святой, И за мной лепого немало. Светлая моя, Когда б ты знала, Как я рву сейчас К тебе душой? Кто же первым подойдет из нас? Вот сейчас Ты сердцем не владеешь, Ты лежишь и не смыкаешь глаз, Но едва придет рассветный час, Ты как мрамор вновь закаменеешь. Ничего, я первым подойду. Перед счастьем надо ли гордиться? Спи спокойно. Завтра я найду Славный способ снова помириться. 1980 год. Когда тебе худо, Не надо показывать боль или грусть. Порой и от близкого взгляда Все спрятано будет пусть. Печальный всем радость губит, проверено и не раз, А слабых никто не любит, приятель и тот не любит, Хоть виду и не подаст. Но друг прилетит, поможет, ему даже не говори, Сделает все, что сможет, сделает раз и три. Четыре и пять, возможно, всем сердцем, душою всей, Но сколько, простите, можно в невзгодах терзать друзей? Ты, главное, сам не плашай. Упал? Не кривись от боли. Будь крепче, напористей, что ли, Выжди и вновь вставай. Очень просить не хочется, А вот другим помогать, Сражаться и созидать Высокое это зодчество. Только другим помогая, Всегда победишь в борьбе. Уж это я точно знаю, Проверено на себе. 1980 год. Творите биографии свои. Ах, как мы мало время бережем! Нет, это я не к старшим обращаюсь. Они уж научились, впрочем, каюсь, Кое-кто поздненько вспомнили о нем. И лишь порой у юности в груди Кипит ключом беспечное веселье. Ведь времени так много впереди На жизнь, на труд и даже на безделье. Какой коварный розовый туман, Мираж неограниченности времени, Мираж растает, выплывет обман, И как же больно клюнет он по темени. Пускай вам двадцать или даже тридцать, И впереди вся жизнь, как белый свет. Но сколько и для вас прекрасных лет Мелькнуло за спиной, и больше нет, И больше никогда не возвратится. Еще вчера, буквально же вчера, Вы мяч гоняли где-нибудь на даче, А вот сейчас судьбу решать пора, И надо пробиваться в мастера, Во всяком деле только в мастера, Такое время, что нельзя иначе. А кто-то рядом наплевал на дело, Ловя одни лишь радости бессонные, Тряся с отцов на вещи закордонные. Но человек без дела — только тело, К тому же не всегда одушевленное. Болтать способен всякий человек, И жить бездумно каждый может тоже, А время мчит, свой ускоряя бег, И спрашивает, кто ты в жизни, кто же? Уж расти, то с юности расти, Ведь не годами, а делами зреешь, И все, что не успел до тридцати, Потом всего скорее не успеешь. И пусть к вам в сорок или пятьдесят Еще придет прекрасное порою, Но все-таки все главное большое Лишь в дерзновенной юности творят. Пусть будут весны, будут соловьи, «Любите милых, горячо и свято, но все же в труд, идите как в бои, творите биографии свои, не упускайте времени. Ребята!» 1981 год.